Отсутствие лихорадки далеко еще не есть познание. Застывшим умам не верю я. Кто не может лгать, не знает, что есть истина. Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами. Не позволяйте нести себя.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 Когда ты спрыгнешь с коня своего, именно на высоте своей, о человек, ты испоткнешься. Вы созидающие, вы высшие люди, бывает беременность только своим ребенком. Не позволяйте вводить себя в заблуждение, тоже ближний ваш если действуете вы для ближнего вы создаете все-таки не для него разучите же этому для вы созидающие ибо ваша добродетель требует чтобы вы не имели никакого дела с этими для ради и потому что заткните уши свои от этих от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 Вы созидающие, вы высшие люди. Кто должен родить, тот болен, но кто родил, тот нечист. Спросите у женщин, родят не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кудахтать кур и поэтов. Вы созидающие, и у вас есть много нечистого. Это потому, что вы должны быть